Доказательство 5. Винтовая лестница сквозь мрак и коридор о двух концах. Сегодня, видимо, для разнообразия ребята засели в летнем зале. На небольшой поляне была установлена беседка с плетеными креслами и круглым столом. Рядом стоял небольшой холодильник со всевозможными напитками. Хоть бы томатный сок там тоже был. Сладкий запах, поначалу исходящий только от демьяна, усилился в разы, вызывая жгучую жажду. «Машуля?» Первым меня увидел Иза, сидящий чуть в сторонке и потягивающий молочный коктейль. Остальные тоже повернулись в нашу сторону, рассматривая, кто с недоумением, а кто и с откровенной злостью. И что, спрашивается, кабилюки не нравится? А мы уже решили отправиться на твое спасение после дела. Максимилиан поднялся с места. Да, хорошенькое дельце! голос Котейра звучал удивленно и раздраженно одновременно. «Еще бы! Буквально в паре метров от нас сидел мужчина, похожий на мага, как две капли воды. Связан он был по рукам и ногам, да еще и с кляпом во рту. Хорошенькая девушка, пристроившаяся рядом, выглядела очень смущенной и растерянной. «Да уж, есть повод для смущения. Это же надо было додуматься и заказать мужика. А где женская гордость? Что здесь происходит?» «Заключение брачного договора», – спокойно отозвался Потапов-старшенький. «А почему в таком случае мой брат связан?» «Сопротивляется», – Едислав подошел ближе ко мне и попытался обнять. Я шарахнулась в сторону, как ошпаренная. Фруктовый аромат, чем-то напоминающий жвачку, щекотал ноздри. «Томатный сок есть?» – хрипло спросила я, медленно пятясь назад. Теперь со своих мест поднялись все братья, и взгляд, направленный на Катейра, особым дружелюбием не светился. «Что ты с ней сделал?» – ледяной тон кобелёкий даже меня заставил вздрогнуть. «Спас жизнь», – пожал плечами Клыкастик. «Хорошенькое спасение. Один из двойняшек, валерьян, кажется, подошел к холодильнику и извлек упаковку томатного сока. «Стакан нужен?» «И так сойдёт. Ты его только в сторонке поставь, хорошо?» Попросила я, зажав нос. Обращение прошло полностью. Максимилиан следил за всеми моими движениями настороженно, видно, опасался. И не зря надо признаться, очень хотелось наброситься на кого-нибудь и присосаться к шее. Почувствовать, как теплая, вязкая и чуть солоноватая жидкость наполнит рот. Хм, представила все это, а потом вздрогнула. Машуля, ты чего? Зеслав попытался подскочить ко мне, но его остановил шапочка. Да вот вспомнила, что крови боюсь, слабым голосом прошептала я, а потом рухнула во второй раз в своей жизни в обморок. Круто.